Сороковая неприятность, снова никак не связанная с ревностью. Двадцать второе сентабреля. Ночь. Мэлен Роделик. Мэлен держал свою новоиспечённую невесту за руку и чувствовал себя неприлично счастливым и неприлично пассивным. Она тащила его за собой, прекрасно ориентируясь в анфиладах дворца, а он привыкал к тому, что в некоторых ситуациях буксиром в их отношениях может выступать она. Учился доверять. Бросил взгляд на синий веревочный браслет на руке и чуть крепче сжал девичью ладошку. Невеста обернулась и щедро одарила его полное обожание улыбкой, от которой и сами с собой расправлялись плечи, и хотелось, если не сворачивать горы, то хотя бы крушить стены. Во дворце их как-то слишком много. Наконец они добрались до нужного помещения и вошли в приоткрытую дверь, застав совершенно неожиданную сцену. Ее высочество скоро прибудет, «И я все же настаиваю на том, чтобы выдать вам подобающую случаю юбку», — гундосил секретарь, обращаясь к Айре. «Я не собираюсь переодеваться и чувствую себя прекрасно в брюках», — отбрила она. «Но это просто вопиющее попрание приличий, особенно в присутствии венценосной особы», — кипятился секретарь. «Ношение женщинами брюк подрывает устои и мужественность». «А что, вся ваша мужественность в штанах? Если их с вас снять, то мужественности не останется?» Колка спросила Кайра, а потом заметила принцессу с широкой улыбкой, замершую за спиной секретаря, и подмигнула ей. «Если вы хотите пример действительно вопиющего попрания приличий, то я вам с удовольствием его продемонстрирую». Высокая длинноногая Кайра грациозно продефилировала к столу, наступила обутая в военный с ногой на бархатное сиденье стоящего подле кресла, без усилия вспорхнула на него и демонстративно села на столешницу рядом с кипой документов, с вызовом глядя на секретаря побледневшего от шока и раздевающего рот. «Приветствую. а Это моя дрожайшая супруга, Набларина Блайнер. Прошу любить и жаловать», — широким театральным жестом представил ей Диссар вошедшим. Мэлен весело хмыкнул, вспомнив, как в первый день работы она закинула ноги на стол назначенного ей в руководителя Диссара и назвала его «рукоразводителем». «Лично я ничего не имею против брюк», — весело проговорила принцесса и вышла из-за спины секретаря, нанося ему своим видом еще одну психическую травму. Мэлен даже немного посочувствовал старому ретрограду. Так и апоплексический удар словить недолго. «Я отказываюсь в этом участвовать», — выдохнул тот, развернулся на пятках и прошествовал мимо Мэлена на выход, едва не столкнувшись со служанкой, катящей перед собой изящную сервировочную тележку с долгожданным ужином. Таня возмутимо оглядела сидящую на столе Кайру и двинулась в примыкающий к приемной залу для совещаний. Сервировала ужин там и замерла у входа, ожидая дальнейших распоряжений. «Можете пока быть свободны», — отпустила ее принцесса и пригласила всех за стол. Кайре пришлось спуститься и конфужина признать. «Извини, Валери, просто он меня взбесил своей чванливостью. Возможно, ходить в брюках неприлично, но разве прилично пытаться переодевать визитеров? Вероятно, мне теперь понадобится новый секретарь. С улыбкой ответила принцесса, сияя зелеными глазищами. «Но это к лучшему. Пусть будет некто более прогрессивный и не склонный к действиям насильственно-переодевательного характера». Когда все сели за стол, она выразительно посмотрела на Меллина, и тот объявил. «Можете поздравить нас с помолвкой?» «Поздравляем», — душевно протянула Кайра, а затем повернулась к мужу. «С тебя месяц ежеутреннего массажа ног». «Меллин, как ты мог?» До глубины души возмутился Десар. «Нет, я понимаю, что Валери прекрасная девушка, но нельзя было продержаться хотя бы до начала следующего месяца. И это после всех громких заявлений о том, что ты никогда не позволишь накинуть на себя кабалу брака». «А Эрер на что поставил?» — полюбопытствовал Меллин. «На мудрость Валери и то, что она выберет кого-то получше. Однако здесь нужно добавить, что мы поспорили еще в Нордбранне, когда только встретили вас». «А где сейчас ваш друг?» — весело спросила Валюша. «Я думала, что вы возьмете его с собой». Он дома действует на нервы своей беременной жене и дрессирует лесного леопарда, пояснил десар. Да неужели лесного леопарда? Вот это неожиданность. Валюша перевела на мылина искрящийся от смеха глазище. И откуда же он взялся? Не он, а она. Это самочка. Зовут Шельмой. Жена Эрера нашла ее в лесу раненной и вылечила ее, дочерила, а вернее удомашила. Сначала ее, потом самого Эрера практически по той же схеме. Но это длинная история. Я тебе обязательно расскажу ее в другой раз. Пообещала Кайра. Договорились. А сейчас давайте есть и приступать к работе. Папа нарочно завалил нас отчетами, считая, что мы не разберемся. Предлагаю доказать ему обратное. Все активно принялись за вкуснейшую еду, и Мелин подумал, что кое-какие плюсы в жизни во дворце все же есть. Кормят на убой или как минимум на подой. К сожалению. Окончание трапезы омрачил приход незваного посетителя — златозадого Скейна Скоуэра. «Ясной ночи. Прошу прощения за несвоевременное появление. Позвольте представиться. Наблард Скейн Скоуэр. Можно просто Скейн. Меня к вам направили его величество и дед. Да и за нами!» — буркнул Мэлен вроде и тихо. Но все услышали, а Валюша посмотрела укоризненно. Златозадый уставился на него в упор, хищно сощурившись. «Вам что-то не нравится, офицер Роделик?» До вашего появления на Блард Скоуэр все нравилось. Обстановка в зале для совещаний накалилась, как свинцовая стружка брошенная в костер. То есть мгновенно. Что ж, это не может не воодушевлять. Мне и без того было бы приятно провести время в компании Валери. А тот факт, что мое присутствие доставляет вам дискомфорт, сделает ситуацию восток рад приятнее. Белозубо улыбнулся Скейн напоминая Меллину шикарную клумбу в роскошном вазоне с продресью. Рад новой встрече». Вентился в перепалку Блайнер, уже поднявшийся из-за стола. «Полковник нас уже представлял друг другу несколько лет назад, если мне не изменяет память. На Блард, Десар, Блайнер можно просто Десар. Моя супруга Кайрена в девичестве Балар». «Да, припоминаю наше знакомство», — улыбнулся ему Скейн. «А, Кайрен и Балар наслышаны и от деда, и от Тризана, и от некоторых коллег». Очень польщен возможностью лично познакомиться с легендарной личностью. Должен отметить, что молва обходит стороной одну немаловажную деталь. В реальности вы просто очаровательны». Скоуэр отвесил вставший Кайре галантный поклон, а от чего то захотелось выбить ему зубы. «Не все сразу, конечно, он же не зверь. По одному, постепенно. Я как раз рассказывал друзьям новость о нашей свалюшей помолвке», ядовито проговорил он, тоже неохотно поднимаясь из-за стола. Он вообще-то еще мясных рулетиков навернул бы. Но остальные уже были на ногах, а сидеть и есть в одиночестве Мэллиан, конечно, мог, но решил не раздражать свою невесту демонстративным игнорированием этикета. Ваше высочество, поздравляю вас с помолвкой. Надеюсь, союз с офицером Роделиком сделает вас счастливой, вопреки всем создаваемым им обстоятельствам и особенностям его происхождения. Скейн укорила принцесса теперь уже Скоуэра. Удивительно, что для заключения помолвки Оказалось, мало официального разрешения императора на ухаживание. Потребовалось еще и желание самой принцессы. Не смог не подначить Мэлен. И прошу вас впредь воздержаться от того, чтобы называть мою невесту котеночком. Боюсь, ваша просьба, офицер Роделек, останется без удовлетворения. Впрочем, вам наверняка не привыкать. Я перестану называть валерий котеночком лишь в случае, если ей такое обращение будет неприятно. Ей, а не вам. Кажется, мы с Кайрой пропустили нечто интересное. Широко улыбнулся Десар. «Валери, срочно введи нас в курс дела». «Ведут себя, как дети малые», — пожаловалась принцесса. А потом повернулась к ним обоим и нетерпящим возражений тоном скомандовала. «Оба вон отсюда и не возвращайтесь до тех пор, пока не научитесь вести себя цивилизованно. Мэлен, для меня неприемлемо, что ты задираешь моего троюродного брата и близкого друга семьи. А ты, Скейн, учись существовать с моим женихом. Всё, теперь оба на выход». Она даже ножкой притопнула для грозности. И Мэлен проникся отеческой гордостью, которая, впрочем, быстро смешалась с дичайшим раздражением. Этот златозатый козлина Скейн такое шикарное настроение испоганил. Спорить с невестой Мэлен не стал. Да и порадовался возможности поговорить со Скейном с глазу на глаз. Валюша однозначно не расторгнет помолвку из-за такой ерунды. Значит, достаточно просто очертить границы и дать понять дворцовому хлыщу, что Мэлен быстро повыдергивает ему руки, если он не перестанет их распускать. Скейн шел следом, и, когда они оказались в коридоре, закрыл за собой дверь в кабинет. «Если нордская натура не способна к цивилизованному общению и жаждет драки, то могу предложить тренировочный зал», — тягуче предложил он, явно насмехаясь над Мелином. «Или вы настолько не сдержаны, что хотите устроить поединок прямо в коридоре? На радость слугам? А вам не страшно звать меня на поединок? Все же по морде получать — это не бумажки с одного стола на другой перекладывать. Скорее интересно, чего вы стоите, офицер Раделик? Характерным движением размял плечи с Кейн, все так же насмешливо глядя на Меллина. Обычно бугаи хороши в бою только тем, чтобы мебель ломать. Тупым лбом. Если до этого и был призрачный шанс решить дело разговором, то теперь он растаял бесследно. Зато вместо него в дверь просочился Десар и весело воскликнул. «Погодите, парни, не начинайте без меня. Я решил дать дамам возможность пошушукаться о своем и заодно проследить за тем, чтобы никто из вас никого не убил». Кстати, Скейн, зачем тебя прислали? Скажи сейчас, а то если тебе Меллин зубы выбьет, мы так и не дождемся ответа. Если что, это я на личном опыте говорю. Мне он их дважды выбивал стервец бессовестный. Никакого уважения к аристократии. Нор, ты что с них взять? сверкнул лишними зубами Скейн. Слышь, ты, бутылек с концентратом снобизма! редко нигде не жмет! саркастично спросил Северянин. Не жмет! нахально отозвался тот. Так о чем ты хотел сообщить? не отступал Десар о том, что дед официально назначил меня шестым магом в вашу звезду. «Так, погоди, как это шестым? А кто пятый?» — удивился Десар. «Пятая Валери. Она попросилась к нам штатной провидицей на исключительно кабинетную должность аналитика», — неохотно пояснил Мелин, закипая от одной мысли, что золотозадый Скейн теперь будет мозолить ему глаза постоянно. «Да что за напасть такая? Какого дракона он привязался?» «Слушайте, это же прекрасная новость!» — обрадовался Десар. «Нет, парни, погодите. Драку нужно отложить. Проведем ее в здании Сиба, по всем правилам, ставки соберем. Победителю куш, а мне скромный процент за организацию. Вы только подумайте, какие перспективы. Скейн, если ты уложишь на ринге Мелча, сразу завоюешь репутацию среди наших. А ты, Мелч, сможешь размазать Скейна по рингу прямо на глазах у его сидейшества». В голосе Десара звучал неподдельный восторг. «Мы можем провести два боя, сейчас и позже», — предложил Меллен прикидывая, что деньги лишними не бывают, особенно если твоя будущая жена — принцесса. ее же надо и одеть, и обуть сообразно статусу. А пока у нее из собственности сковородка и неполное ведро соли. С одной стороны, не пропадет, с другой — хотя бы крупу к этому набору добавить надо, иначе кашу не сваришь. Скейн, кажется, тоже заинтересовался предложением. Вливаться в сложившийся мужской коллектив всегда непросто а он планировал в дальнейшем занять место деда. Следовательно, упускать случай, проявить себя не собирался. «Я согласен. Пусть будет бой по всем правилам. Победитель забирает куш, а также получает свидание с принцессой». «Что? Да с какого рожна?» — тут же завелся Меллен. «Боишься проиграть, да?» — Вкрадчиво поинтересовался Скейн. «Чуешь, что твою невесту именно я на свидание поведу? Кстати, ты знаком со статистикой. Как минимум 20% помолвок не заканчиваются свадьбой». Меллина накрыла таким приступом бешенства, что даже привыкший к северянину Десар непроизвольно выставил щит, правда, потом спохватился и погасил его. «О свидании с Валерием можешь даже не мечтать», — процедил Меллин. «Я делаю тебя так, что ты не только по свиданиям. В принципе, ходить сможешь только под себя. Можешь смело начинать процесс декотекта. Ох уж это знаменитое нордское бахвальство. Ну, посмотрим, чего стоят твои угрозы», — ни капли не испугался Скейн и спросил у Десара. Норты все такие неуравновешенные. Скорее, уравновешенные. Кстати, я и сам наполовину норт, по матери. И верно, как-то я об этом запамятовал. Как же так, на Блард скоуэр Ведь хорошая память — залог политического успеха. Надо всегда помнить, кому и когда подлезать, — оскалился Мэлен. Вам виднее, конечно. Это же вы ведь пытаетесь пролизать себе дорогу в одну из самых уважаемых семей, — лучисто улыбнулся тот. С нетерпением жду встречи на ринге, офицер Роделик, — «Надеюсь, что в реальном бою вы хотя бы на долю процента так же хороши, как хотите показать». Мэйлен двинулся на противника, практически невменяемой от злости. «Вот и чудесно», — преградил ему путь Десар. «Бой я организую, а до тех пор имейте совесть вести себя прилично». Радостно подвел итог он. «А теперь предлагаю вернуться обратно. Не то дамы без нас или заскучают, или начнут получать чрезмерное удовольствие от жизни без мужчин, что одинаково неприемлемо». Скейн, идите, мы с мелочем догоним вас через секунду. Десар буквально впихнул того обратно в кабинет, а сам повернулся к другу и спокойно сказал: Дыши, вдох, выдох! Ты своей реакцией показываешь, что он тебя задел. И это еще он довольно мягко прошелся, поверь мне. Если ты действительно решил жениться на валере, то еще и не такие издевки услышишь. Будешь на каждую раздавать зуботычины. Женщинам тоже? Они умеют злословить похлеще мужчин. Дыши, мелочи, включай голову. Он подкатывает к моей невесте. Он подкатывал к ней до того, как она стала твоей невестой, за что его никак нельзя осуждать, ведь невеста у тебя шикарная. Не будь дураком, веди себя адекватно хотя бы до свадьбы, иначе отпугнешь ее ревностью. Сегодня ты начал первый, а он лишь отвечал. Я твой друг и всегда буду тебя поддерживать, и сейчас я говорю тебе, со стороны твое поведение выглядит паршиво. Возьми себя в руки. Пусть в глазах Валери задиристым идиотом выглядит он, а не ты. Он здесь нужен, как прыщ на ужин. — злоощарился Мэлен. — Именно поэтому император его в нашу звезду и засунул. Приглядеть за Валери, а заодно тебя побесить. Если ты сорвешься и вы с ней рассоритесь, то кому от этого будет лучше? Кто останется в плюсе? Я тебя уверяю, Скейн тут же прискачет ее утешать. Девушка она красивая, умная, отважная и добрая, да еще и с таким преданным. За ней очередь из честолюбивых карьеристов уже должна выстроиться. Радуйся, что в ней пока один Скейн топчется. И признайся себе честно, чего именно ты хочешь? жениться на ней или расстаться так чтобы она сама от тебя отказалась если последнее то продолжай в том же духе если первое то не плавь в залу как ты сам любишь говорить Мелин разжал кулаки осознавая что даже не помнит когда успел их сжать ты прав он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов все я спокоен ага вижу саркастично ответил десар но больше задерживать северянина не стал вернувшись в кабинет валери Мелин все еще кипел от негодования, но одержал эмоции в узде. Начал присматриваться к повадкам Скейна и анализировать его движение, а еще подумал, что таких зубоскалищих лыщей по дворцу собирать замучаешься. Надо привыкать сбивать их на подлете к невесте. В пятером они сели за стол, и примерно час спустя к ним присоединился новый секретарь молодой парень, тоже совершенно Меллину не понравившийся, слишком смазливый и подобострастный. Мелин поймал себя на мысли, что ему, в принципе, неприятно присутствие других мужчин рядом с невестой, и он готов терпеть только Десара, Эрера, ее отца и братьев. А ведь он никогда не был собственником, не страдал от неуверенности в себе и приступов ревности, да ему всегда было насрать с высокой башни, с кем еще спят его любовницы, хоть с целой дворцовой гвардией. А теперь Десар прав, нужно поскорее жениться. Если он будет сопли по дерьму размазывать, то уведут». Вот такие наглые засранцы с набриолиниными локонами и уведут. От одной мысли об этом Меллина бросила в неприятный жар, требовавший не просто мгновенных действий, а желательно физических расправ. Пусть он пока не до конца привык к своим чувствам и новому статусу, но точно знал, что за любовь своей нежной и бесконечно милой невесты он будет бороться до самого конца. Именно поэтому, когда они сели за стол и погрузились в документы, Он незаметно погладил Валюшу по ноге и посмотрел на нее со значением, что прониклась. Взгляд сработал безотказно, и она зарделась, а затем уткнулась прозовевшим лицом в бумаге. Довольный Мелин быстро погрузился в столбцы цифр и пояснения к ним. Поначалу все шло неплохо, а потом он перешел к разделу школьного образования и нахмурился. Перечитал, перевернул страницу, затем еще одну. «Это что еще за чушь, дракон, ее сожри!» — возмутился он. Его низкий голос с раскатом грома прокатился по тихому кабинету. Буквы незнакомые встретились. Участливо поинтересовался Скейн, но северянин был слишком возмущен, чтобы ответить на подначку. Меллин продолжил вчитываться в финансовый отчет, с каждой следующей секундой впадая во все более сильную ярость. Минут через десять он перешел к следующей части и едва слышно процедил. «Дракон их всех отимей! Такого просто не может быть. А можно, пожалуйста, тишину соблюдать?» «Разговоры мешают сосредоточиться», — подал голос Кейн. «Вот и не разговаривай тогда», — огрызнулся северянин, но под осуждающим взглядом Десара заткнулся и погрузился еще глубже в отчет. Пятнадцать минут спустя Мэлен все же взорвался. «Что? Сколько арчантов в год?» Он аж на ноги вскочил. «Да если бы наши школы так финансировались, то дети бы ели из золотых тарелок эвклазовыми драконах хабасы ложками». «А без того, чтобы дракон что-то обоссывал каждые пять минут, мы не можем обойтись?» — скептически спросил Скейн. Все же с нами набларины». «Драконы они такие. Что не сожрут, то отымеют. А что не отымеют, то оросят. Бессовестные, невоспитанные твари», — осуждающе проговорил Десар, а в его глазах плясали смешинки. «К счастью, наши набларины удивительно стойкие и мудрые, способные закрыть глаза на такие досадные бытовые неурядицы, как гипотетически орошенные драконами в клазовые ложки. Мелочи, лучше расскажи, почему ты так взбеленился?» Год назад я ездил в отпуск к родителям в Нортбранну. Ну, ты помнишь. Я тогда прикидывал, во что обойдется содержание школы. Поселок у нас не очень большой. Своей школы нет. Мы с братьями ходили в соседний. Я подумал, что хоть для племянников смогу нечто хорошее сделать. Начал узнавать, какие в среднем зарплаты учителей и требования к образовательным учреждениям, какая стоимость аренды помещений и получения лицензии. Понял, что пока по деньгам не тяну — «Дохода создачи моих объектов не хватит. Сейчас, погоди, я все цифры помню». Мэлен сел и принялся строчить по бумаге, как из автомата. Когда он передал документ Десару, у того глаза на лоб полезли. Суммы в отчете раз в пять превышали реальные показатели. «Погодите, я не понимаю», — нахмурилась Кайра. «Неужели никто никогда это не проверял?» «Наверняка проверяли, только уж точно не каждый поселок Вот, к примеру, Туоль». «Двести учащихся? Ага, конечно. Там деревня из пяти кабуздохов, один вчера помер. Нет, там столько детей и никогда не было, а весь этот отчет профанация. А ну, давайте считать. Скейн, а ты пока сходи, принеси данные по переписи населения. Чует моя задница, что нет в Нарбранне столько детей, сколько префект в школах обучает. Я так и подорвался твои приказы исполнять», — оскалился младший скоуэр «Ах, простите, Бларт, Филлистер». «Я подумал, что вы хотите быть чем-то полезным. Моя ошибка, согласен». Тут же отреагировал Мелч. «Скейн, среди нас только ты можешь раздобыть эти данные и хорошо ориентируешься во дворце», — миролюбиво проговорил Десар. «Мне вот действительно любопытно, сколько в Нардбране детишек. Может, они, бедолаги, в три школы разом ходят, чтобы хоть как-то бюджет осваивать». «Да, подумайте о детях. Эфклазовые ложки наверняка неудобные», — рассмеялась Каэра. С Кейн, идем вместе. Я все сама сделаю, ты только покажи, где взять, предложила принцесса. Ну уж нет, тут же запротестовал Мелин. Никуда ты с ним не пойдешь, он ненадежный. Пока ходит, в зеркало засмотрится, забудет, зачем шел. Не то что ты, способный дойти лишь до первой попавшейся служанки, не остался в долгу младший Скоуэр. Меллин вспыхнул мгновенно, озарив белым светом всю комнату. Десар благоразумно дернул на себя обеих набларин и прикрыл их щитом, отступая к стене. «Я сразу предупреждаю, чтобы увечья друг другу вы наносили только выше пояса и ниже колен. Остальное я лечить не буду, у меня муж ревнивый!» Задорно подначила Кайра и подмигнула принцессе. «Гордись, Валери, такие шикарные парни из-за тебя сейчас подерутся!» «Да что за детский сад?» Возмутилась та. «Мэлен, прекращай! А вы что сидите?» Переключилась она на секретаря идите и принесите нам материалы по всем последним переписям населения а вы тем временем считайте детей Скейн, ты возьми тридцатый год Кайра тридцать первый мэйлен тридцать второй Дисар тридцать третий а я тридцать четвертый чтобы к моменту возвращения секретаря у нас уже все данные были интересно почему в отчете нет общего количества учеников спросил Дисар, снимая напряжение а вот потому и нет что оно выглядело бы чересчур большим Раздраженно резюмировал мэйлен скорее всего так и есть вынужден был согласиться с ним с Кейн. Они принялись за подсчёты и провозились с ними до самого утра. Судя по всему, составители документов нарочно запутывали возможных читателей, потому что некоторые данные повторялись по пять раз, а другие упоминались лишь вскользь, но к рассвету свежеиспечённые напарники все же разобрались с цифрами и мертвыми душами. С точки зрения отчетов все выглядело стройно, но Мэллин прекрасно знал, в каких поселках есть школы, а в каких нет а также мог предположить, насколько хорошо они финансируются. Его интересовали и другие цифры, но компетенции отчаянно не хватало. Есть ли заявленная на бумаге клиника или вместо нее лишь крошечный кабинет? Сколько должен зарабатывать сельский целитель? Этого он не знал, но собирался выяснить в самое ближайшее время. Подержав финансовые отчеты в руках, Мэлен получил наглядное подтверждение тому, что отнюдь не лорельцев нужно винить в проблемах Нортов. А еще он почувствовал невероятный азарт. В нем проснулся инстинкт охотника, и он точно знал, что не отступится, пока не разберется во всей этой ситуации.